Подобные представления продержались фактически до 30-х годов XIX века, когда научные эксперименты позволили удостовериться. Растительные и животные ткани построены из похожих клеток. В этих клетках одинаковые типы молекул и протекают общие химические реакции. Короче, и те, и другие представляют жизнь. Но для создателей Жиреческого кодекса растительность оставалась тем, чем она представлялась тогдашним мыслителям: пищевым продуктом, производимым почвой. С точки зрения науки, занимающейся вопросами происхождения жизни, первые ростки ее на суше представляли собой действительно простейшие растения – Было это около 425 миллионов лет назад. И только спустя еще 20 миллионов лет, возможно, возникла сухопутная фауна. Растения суши имеют зеленую окраску из-за наличия в них хлорофилла, сложного соединения, ответственного за фотосинтез. При этом процессе световая энергия – может быть использована для расщепления молекулы воды на водород и кислород. Кислород высвобождается в воздух, в то время как водород, соединившись с двуокисью углерода, ее всегда в избытке в окружающем воздухе, образуют крахмалы, сахара и жиры. А те в комбинации с абсорбированными из почвы минералами дают белки, нуклеиновые кислоты и растительные ткани. Животным этого не дано. Они могут лишь использовать энергию окисления растительных молекул или животных, поедающих растения. Понятно, что до тех пор, пока растениям не удалось ухватить часть солнечной энергии и сохранить ее, Никакие животные, от нее зависящие, на свет появиться не могли. Итак, пальма первенства принадлежала растениям, но и животные не задержались. Две формы жизни своим существованием поддерживали необходимое равновесие. Растения поглощали двойкись углерода и воды, взамен производя кислород и сложные молекулы. Животным оставалось потреблять эти сложные молекулы вместе с кислородом, чтобы в свою очередь снабжать растительный мир двуокисью углерода и водой. Общим горючим для этого природного двигателя жизни служила энергия солнца. Подчеркивание, трава сеет семя, а дерево плодовитое приносит породу своему – может означать только одно – яблоня даст рождение только яблоку и ничему другому, морковь – моркови и так далее. Этот библейский стих ясно указывает на то, что с самого начала жизнь была сотворена раздельной – на виды, роды и тому подобное, и что нет никакой возможности нарушить эти сословные границы. Здесь кроется глубочайшее расхождение с точки зрения науки.